чужестранка, тайная помолвка и единственный человек, который мог бы за нее поручиться, мертв. Она может оказаться убийцей, а это значит, что с тобой должны быть мои лучшие люди». «О, какие мы скромные», — заметил Аделин и зашагал по каменному коридору в сопровождении капитана. «Нет». «Мостовичок, это была шутка». «Ошибся, бывает. Я считал, шутки должны быть смешными. Только для тех, у кого есть чувство юмора».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 Я ведь изо всех сил пытаюсь предложить тебе увлекательную, умную, осмысленную тему для разговора. А ты не прилагаешь усилий для поддержания беседы. Это как играть музыку для глухого. Я бы попробовал. Должно быть забавно. Если бы кое-кто не потерял мою флейту. Извини. Каллахотня подумал бы о новых приемах боя с мечом, которым его обучил Зайхель. Но шут ведь и впрямь был с ним добр. Каладин мог хотя бы поболтать с ним. «Ну так, э, ты сохранил свой пост?» «В смысле, пост королевского шута?» «Когда мы встретились в последний раз, ты намекал, что опасаешься потерять работу?» «Еще не проверял». «Ты... ты не... Э, король не знает, что ты вернулся?» не -а. «Я пытаюсь придумать самый впечатляющий способ сообщить ему об этом. Возможно, требуется сотня ущельных демонов, марширующих в ногу и поющих оду моему великолепию». «Звучит сложновато для исполнения. Да уж, эти твари, буря бы их побрала, совершенно не умеют настраивать свои связки и поддерживать нужную интонацию». «Понятия не имею, что ты сейчас сказал». «Да уж, эти твари, забери, к буря, совершенно не умеют настраивать связки и поддерживать нужную интонацию». «Это не помогло». «А, так ты глохнешь, верно?» «Дай знать, когда все завершится. Я кое-что хочу попробовать. Вот только не припомню». «Да, да», — со вздохом подсказал Каладин, — «ты хотел сыграть на флейте для глухого». «Нет, не то». «А, точно! Я всегда хотел подкрасться и стукнуть глухого по затылку». «По-моему, будет безумно смешно». Каладин еще раз вздохнул. «Даже если ехать быстро, пройдет примерно час, пока они доберутся до лагеря Себореаля».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 Ему стоит ожидать какой-то просьбы от этого человека». «Чего ты хочешь от меня?» — уточнил Каладин. «О, ты умнеешь. Хорошо. От тебя, мой друг, я хочу одного. Историю». «Какую историю?» «Это уж решай сам», — Шут улыбнулся ему. «Надеюсь, она будет увлекательной. Если существует вещь, которую я не перевариваю, так это скука».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 Каладин изумился крепким доходным домам, рынкам и... «Фермеры?» — поразился капитан, когда они проехали мимо группы людей. Те шли к воротам с тростинками для ловли червей и ведрами крема. «Себориаль приказал разбить лависовые поля на склонах юго-восточных холмов», — пояснил Шут. «Великие бури здесь слишком сильны для фермерства. Расскажи это натанцам. Они когда-то возделывали весь этот край» просто нужна другая разновидность растения не столь большая как та к которой ты привык но почему поинтересовался кэл отчего фермеры не отправятся туда где это делать легче в самолеткар ты мало что знаешь о людях да Кал, один благословенный бурей я ну да мало шут покачал головой такой честный такой прямой вы с далинарром безусловно похожи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 та ли она за кого себя выдает, определить по-прошлому, исходит ли от нее какая-нибудь угроза. Пока Шалан приближалась к Адалину, Каладин встал, намереваясь спрыгнуть на землю, чтобы не спускать с нее глаз. Она неожиданно вздрогнула и вытаращила глаза, указала на шута защищенной рукой и вскричала. — Ты! Да, — Да-да, сегодня меня узнают все подряд.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 — Сказать тебе спасибо, — прошептала Шалан, — но у меня не было возможности. Адалин кашлянул. Наконец Веденка отпустила Шута и посмотрела на принца. — Вы обнимаете Шута, — заметил тот. — Это его имя? — спросила Шалан. — Одно из них, — пробормотал Шут, — явно все еще растерянный. Вообще-то их слишком много не сосчитать, правда, большей частью они как-то связаны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 «Держись, женщин, своего возраста!» — Шут ухмыльнулся. «А вот это может оказаться трудновато. Сдается мне, в этих краях есть только одна такая, и мы с ней никогда не ладили». «Да чего же ты чудной!» — принц залез в карету. Каладин со вздохом собрался последовать за ними. «Планируешь ехать внутри?» — уточнил Шут, и его ухмылка сделалась шире. «Ага!» — Кал хотел поизучать веденку — Вряд ли она выкинет что-нибудь открыто, пока будет ехать с Адалином в одной карете. Но можно что-то узнать, наблюдая за ней. И Кал не был так уж уверен, что она не попытается причинить вред ему самому. — Постарайся не флиртовать с девочкой, — прошептал Шут. В юном Адалине, похоже, проснулся собственник. Или... Да что это я? — Флиртуй с девочкой! Пусть у принца глаза на лоб полезут! Кал один фыркнул. — Она светлоглазая. — И что?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 Их беседа продолжалась, и Каладин счел абсолютно очевидным тот факт, что эта женщина отчаянно нуждалась в отношениях с Адалином. Что ж, ничего удивительного, светлоглазые всегда искали возможности продвинуться вперед или ударить соперника в спину, в зависимости от настроения. Его работа заключалась в том, чтобы разобраться, не авантюристка ли Шалан-Давар, хотя каждый светлоглазый авантюрист, ему нужно было лишь выяснить, «Является ли она авантюристкой-охотницей за состоянием или авантюристкой-наемной убийцей?» Они продолжали пикироваться, но Шалан плавно вернул разговор к планам на день. «Заметьте, я не возражаю против очередного питейного заведения», сказала она. «Вместе с тем спрашиваю себя, нет ли в этом выборе талики предсказуемости?» «Знаю», согласился Адалин. «Но тут, клянусь, бурей маловато других развлечений. Ни концертов, ни выставок искусства, ни соревнований скульпторов». «Так вот, на что вы время тратите», — изумился Каладин. «Убереги всемогущее от того дня, когда вам не удастся поглядеть на соревнования скульпторов». «Есть зверинец», — тотчас же предложила Шалан. «На внешнем рынке». «Зверинец», — повторил Аделин. «Разве это не слишком приземленно?»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 Полеты верхом на ветрах, буресвет, клубящийся внутри его. Свобода. Нет, не просто свобода. Цель. У тебя уже есть цель, подумал Каладин, усилием воли возвращая себя к текущему моменту. Охраняй Адалина. Это была идеальная работа для солдата, о которой другие мечтали. Отличное жалование, собственное отделение, важное поручение —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 Шалам вытащил несколько листов бумаги с заметками, написанными небрежным женским почерком. Восемнадцать лет назад великий князь иенов был серьезной силой в Олеткаре, одним из самых могущественных великих князей, которые противостояли объединительной кампании короля Гавелора. Йенов не пал в бою. Он был убит на дуэли с Адасом. Адалин кивнул и нетерпеливо подался вперед.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 Событие было феерией мощи и славы, и сначала супруг мой сразился на дуэли с другим человеком. «Чем, — Чем-чем? Мощи и славы? — спросил Каладин. Оба посмотрели на него так, словно удивились, что он умеет говорить. — Все время забываете, что я здесь, верно? — подумал Каладин. — Вы предпочитаете игнорировать темноглазых. — Феерией, мощи и славы, — повторил Адалин. — Это такой модный способ говорить о турнирах. Они были в те времена популярны. Благодаря им великие князья, которых угораздило заключить друг с другом мир, могли похваляться своей силой. «Нам нужно придумать, как Адалину вызвать Садааса на дуэль, или, по крайней мере, испортить ему репутацию», — объяснила Шалан. «Размышляя об этом, я вспомнила ссылку на дуэль Йенова, в биографии старого короля написанной ясной». «Ну, ладно». Каладин нахмурился.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 поскольку толпа была так поглощена увиденным, что король Гавилар встал и предложил Садеасу выбрать себе дар за такое развлечение, согласно древней традиции. Ответ Садеаса был прост. «Нет, мне другого дара, кроме трусливого сердца Енова на острие моего меча, Ваше Величество!» «Не может быть!» — воскликнул Адалин. «Хвастун Садеас так и сказал?»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 в потрясающее представление вызвать восторг толпы, заслужить королевский дар и, согласно праву вызова, потребовать дуэли с самим Садасом. Эта идея в каком-то смысле очаровательна, — согласилась Шалан, — взять маневр, который он применил сам, и обратить против него. — Он ни за что не согласится, — возразил Каладин. — садас не позволит загнать себя в такую ловушку.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 Это уже достаточно для внимания, в котором мы нуждаемся. Каладин перевел взгляд Садалина на Шалан. Оба были очень серьезны. «Вы правда считаете, что это сработает?» — задумчиво спросил он. «Да», — сказала Шалан. «Хотя, согласно этой традиции, Садеас может назначить вместо себя защитника, так что, возможно, Адалин не будет сражаться с ним лично. Но он все равно выиграет осколки Садаса.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 «Конечно, вы можете выиграть его осколки, но титул и власть останутся за ним...» «Все дело восприятия», — проговорила Шалан. «Сада создал коалицию против короля. Это подразумевает, что он сильнее короля. А если проиграет королевскому защитнику, мнение о его силе изменится в худшую сторону». «Но это же все просто игры», — упорствовал Келл. «Да», — принц пожал плечами. Каладин и не ожидал, что он согласится. Но Садеас участвует в этой игре. Он принял правила. Каладин откинулся на спинку сиденья, осознавая услышанное. — Эта традиция может быть ответом, — подумал он, — тем решением, которое я искал. — Садеас был таким сильным союзником, — с сожалением произнес Адалин. Я и забыл о вещах вроде его победы над Еновым. — Что же изменилось? — спросил Каладин. — Гавелор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 — спросил Адалин, выбираясь из кареты и глядя вверх. а Шут такой проделывает, мостовичок!» «Такое?» «Любит таинственно исчезать», — пояснил Адалин. «Не так уж и таинственно, сэр!» Парень пожал плечами и, повернувшись, указал куда-то рукой. «Я был вон там, неподалеку, где карета остановилась, прежде чем повернуть. Я должен был его ждать, а потом сесть вот прямо сюда и повезти карету дальше».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 которые изучали первую клетку. «Шквальный спрен», — подумал Каладин, приближаясь к парочке. «Спорить с ней все равно, что...» «Ну да, все равно, что спорить с ветром». Фургон походил на клетку работорговца, в которой Каладин проделал путь на расколотые равнины. Засидевшим внутри зверем ухаживали куда лучше, чем за рабами. Он взгромоздился на камень, клетку изнутри покрывал слой крема, словно для имитации пещеры. Сама тварь походила на кусок плоти с двумя выпученными глазами и четырьмя длинными щупальцами. о потрясенно протянула Шалан, широко распахнув глаза. Она выглядела так, словно получила в подарок кучу драгоценностей, а не увидела перед собой слизистый кусок чего-то такого, что Каладин мог бы обнаружить прилипшим к подошве ботинка. «Это, — сказал Адалин, — «Самое уродливое существо из всех, кого я видел. Оно похоже на то, что внутри у скрипуна, только без раковины». «Это один из сарпентинов», — пояснила Шалан. «Бедолага, его матушка так назвала». Шалан шлепнула его по плечу. «Это такое семейство». «Без матушки и впрямь не обошлось. Семейство животных, дурачок. На Западе их больше. Там бури не такие сильные. Я лишь парочку видел раньше».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 — Да, это никто бы не назвал заурядным. — Так ты почти готов? — прошептала Сил. Он медленно кивнул. — Ага. Да. Мне кажется, я готов. Вокруг следующей клетки собралась большая толпа, а из земли даже выбрались пара спренов страха. Калладин пробился вперед. Впрочем, ему не приходилось особо толкаться. Люди сами расступались перед наследником Далинора, как только осознавали, кто он такой.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 Только выглядели они почему-то более зловеще, и пара длинных клыков бивней, которые торчали из верхней челюсти вниз. Костяные шипы, что бежали от головы вдоль гибкой стены, а также сильные ноги, указывали на то, как называется это чудище. — Белоспинник, — Выдохнул Шалан, приближаясь к клетке. Каладин ни одного такого зверя не видел. Он вспомнил мертвого юношу на операционном столе. Кровь повсюду.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 «Слышал, что мой сын здесь!» — говорил Далинар, обращаясь к хорошо одетому владельцу зверинца. «Вы не должны платить, великий князь!» — воскликнул владелец с изысканным акцентом, похожим на акцент Сикзела. «Ваше присутствие — великое благословение вестников для моей скромной коллекции. То же самое относится к вашему прославленному гостю — Амором. На нем был странный плащ, яркий, желто-золотой, с черным глифом на спине. Клятва?»